Второй ориентир можно извлечь из фигур, выбранных Фрейдом в качестве примеров. Некоторые заимствованы из современной ему литературы: из натуралистической драмы "Судьбы в духе Ибсена", из фантазий, в частности, Йенсена и Линкиуса Поппера, наследников традиции, восходящей через Гофмана к Жан-Полю и Тику. Но эти произведения современников Фрейда пребывают в тени нескольких великих образцов. Среди них два великих воплощения Ренессанса. Микеланджело – мрачный драматург грандиозных творений, и Леонардо да Винчи – художник, ученый, изобретатель, человек масштабных грез и проектов, считанные произведения которого, дошедшие до нас, предстают как бы различными фигурами одной и той же загадки. И два романтических героя трагедии – Эдип, свидетель дикой античности, в Противовес облагороженной античности во французской трагедии и пафоса мысли в противовес изобразительной логике расклада действий, в купе с гармоническим распределением видимого и говоримого. И Гамлет современный герой мысли, который не действует, или точнее, мысли, которые действуют самой своей бездеятельностью. Короче, герой Дикой Античности, античности Гельдерлина и Ницше и герой Дикого Ренессанса, Ренессанса Шекспира, но также и Буркхарта и тена, противостоящего классическому строю. Классический строй, как мы уже видели, не просто этикет придворного искусства французского типа. Это, собственно, изобразительный режим искусства. Тот режим, который находит свое первое теоретическое обоснование в аристотелевской проработке Мемесиса. Свою эмблему в классической французской трагедии и свою систематизацию в развернутых французских трактатах XVIII века от батё до Лангарпа, минуя комментарии на Корнеля Вольтера. В самой сердцевине этого режима присутствовало определенное представление о поэме как упорядоченном складе действий, стремящемся к своему разрешению через столкновение персонажей, преследующих, противоречащие друг другу цели и проявляющих в своей речи желания и чувства, согласно целой системе условностей. Такая система удерживала звание под властью истории, а видимая под властью речи, в отношении обоюдной сдержанности видимого и говоримого. Именно подобный строй и заставил трещать по всем швам романтический Индип герой мысли, который не знает того, что она знает, хочет того, чего не хочет, действует претерпевая и говорит своей немотой. Если идип приводя за собой целую вереницу великих индиповских героев, оказывается в центре разработок Фрейда, то дело тут в том, что он служит эмблемой того режима искусства, который признает предметы искусства, предметами мысли, в качестве свидетельств о мысли, имманентной своему другому и населенной своим другим, о мысли, которая повсюду вписана в язык чувственных знаков и укрывается в его темной сердцевине.